Глава 47. Егор. Егор Александрович, более настойчиво повторил охранник, видимо, уже не в первый раз обращаясь к начальнику, но он не слышал, не хотел слышать. Нехотя поднял на парня вопросительный взгляд и отставил бутылку коньяка в сторону. Там спрашивают мысией в ударию, сообщил работник не смело. Кто спрашивает? равнодушно поинтересовался Егор: "Мужчина, ну и мне это ни о чём не говорит", фыркнул он раздражённо. Он представился другом её отца, больше ничего не сказал. "Другом отца говоришь?" задумался мужчина. "Гони его в шею. Хотя нет, пусти, и пусть ждёт во дворе, я сейчас приду". Интересно, что там за друг неожиданно нарисовался. Подумал мужчина, вставая с кресла, и немного пошатываясь, вышел из кабинета. Выпил он, конечно, немало, но недостаточно, чтобы конкретно опьянить. Однако всё же мозг не слабо затуманился. Он спустился с порога и прищурился, приглядываясь к визитёру. На первый взгляд показалось, что уже где-то видел того. Добрый вечер. Извините за позднее беспокойство, произнёс гость. И сделал несколько шагов, приблизившись к Егору. Но мне нужно срочно поговорить с Дашей перед отъездом. Уже несколько дней пытаюсь её найти, но бессмысленно. И зачем ищешь? Вместо приветствия грубо швырнул Ковалёв. Сказал же, нужно поговорить с ней, ответил с встречной грубостью незнакомец. Даши здесь нет, она в больнице, и ей сейчас точно не до разговоров. «Что с ней? Что-то случилось?» – нахмурился тот встревоженно. «Она в порядке, но беспокоить лишний раз ее не стоит», – бросил Егор тоном, не терпящим обсуждения. «Можешь сказать мне, что хотел». «А вы ей кем приходитесь?» «Мужем. Такой ответ устраивает», – соврал Егор для большей убедительности. «Ну а ты кто такой?» — На «ты», конечно, я с вами не переходил, но не суть, — недовольно упрекнул гость. — Можно сказать, я друг Петра Семеновича, узнал о его смерти и хотел выразить свои соболезнования. — Поздно очухался, год почти прошел, — ухмыльнулся Егор. — Я живу за границей и, к сожалению, редко приезжаю в Россию, — признался мужчина. — Не так давно со мной связался Дашин друг и сообщил, что она ищет со мной встречи. С чего вдруг насторожился Ковалёв? Знаете, у нас не с того началось знакомство. Я прекрасно понимаю вашу реакцию. Вы хотите защитить Дарью, поэтому и восприняли меня в штыки. Но уверяю, я вам не враг, а шарашил не знакомется своей бравадой. Я Михаил, Михаил Городков. Егор представился он и неохотно пожал протянутую ему руку. Понимаете, я когда узнал, что здесь происходит, честно говоря, был в шоке. О чём именно речь? О клевете в адрес Моисеева? Можно конкретнее. Не совсем понимаю, к чему ты клонишь, зарычал Егор. От этого разговора в его венах начала закипать кровь. Ни к чему я не клоню, а говорю так, как есть, отрезал Михаил. Я просто не понимаю, откуда взялся весь этот хейт в сторону Моисеевых. Суд ведь полностью оправдал Петра Семеновича. Но авиакомпания заявила обратное. Так же второй пилот все подтвердил, и еще несколько пассажиров. Бред какой-то. А вам откуда знать? Я был в том самолете, и лучше всех знаю о случившемся. Что значит «был»?» Егор отчатнулся. «То и значит», — возмущенно гаркнул Городков, «не было никакого приступа у Моисеева». Это бессовестная ложь. Если бы не Пётр, мы бы все погибли. Что ты несёшь? Мышцы на его лице непроизвольно задёргались. Вам что, Даша не рассказала, как на самом деле всё было? Нет. Поверьте мне, я инженер-механик и знаю, о чём говорю. Причиной крушения стала техническая неисправность, а не человеческий фактор, как утверждает авиакомпания. Михаил болезненно поморщился, видимо, вспоминая события того страшного дня. Когда самолёт затрясло, я сразу заподозрил неладное и пошёл в кабину пилота. Я лично видел, что Моисеев был в сознании и чётко контролировал ситуацию, чего не могу сказать о втором пилоте. Не помню точно имени этого гнусного щенка. Лицо мужчины исказило злость. Сначала Пётр велел мне вернуться на место, но узнав, что я немного понимаю в таких вопросах, сообщил, что самолёт медленно теряет скорость, а связаться с авиадиспетчерской не получается. Он предположил, что возможно, неисправно работает один из двигателей, хотя на датчиках действительно всё было в норме. Ситуация ухудшилась, однако Моисееву удавалось сохранить хладнокровие, в отличие от нас. Его напарник Так тот вообще был в панике. Когда стало ясно, что самолёт неизбежно упадёт, Пётр велел пассажирам с передней части пересесть в центр и в конец самолёта. Я спросил почему, а он ответил, что возьмёт основной удар на передний фюзеляж. То есть он осознанно жертвовал собой, чтобы спасти пассажиров. Даже второго пилота в последний момент отправил в салон. Городков замолчал, восстанавливая дыхание, его переполняли эмоции. Это был самый страшный момент в моей жизни. Люди затихли в ожидании столкновения, лишь иногда слышались всхлипы перепуганных детей. Мы были в ужасе, не представляю даже, каково было Моисееву. Я смутно помню, что происходило дальше. Позже узнал, что тот удар о землю оторвал ему хвост, и пассажиры в нём погибли. Мужчина печально вздохнул. Я провёл 2 недели в больнице, ко мне приходил следователь, и я всё ему подробно рассказал. Когда выписался, решил поблагодарить Моисеева, но на тот момент он ещё находился в коме, а мне нужно было возвращаться в Германию. Маме предстояла сложная операция. Однако я продолжал следить за ситуацией, не раз потом связывался с Петром Семёновичем, и он-то и сообщил мне, что его оправдали. По-другому и быть не могло. Мысеев тогда не рассказал мне, в чём его обвиняет авиакомпания. Если бы я только знал, что ему устроили самосуд. То есть, по-вашему, у Мысеева не было приступа во время полёта. Прошептал Егор, сжимая кулаки: "Конечно, нет. Это абсурд. В компании прекрасно знали, что после смерти жены у Моисеева были проблемы с сердцем. Не могли не знать, он же находился на больничном, но они всё же настояли на том, чтобы он вернулся к работе. Сами обследовали и допустили к полёту, а потом же решили это использовать против него, чтобы хоть как-то снять с себя вину". И этот подлец, второй пилот, продался, я клявитал своего же друга, выступив себя спасителем, но для меня и для всех выживших Пётр Семёнович самый настоящий герой. Не плевать на то, что говорят продажные шкуры. Тебе она заплатила, чтобы ты рассказал мне эту сказку, злобно заречал Ковалёв. "Кто она?" Михаил сделал вид, что не понимает. Ну да, Егор такой идиот, чтобы поверить в этот бред сумасшедшего. Придумали бы лучше что-нибудь пологичнее. Убийца стал героем. Бля-а-а. Он почувствовал острое желание выбить этому городку во все зубы. Да еще так вовремя алкоголь разогрел кровь. Ха, неплохо играешь, признаю. Закатился он леденящим душу хохотом. По объявлению нашла или кто посоветовал? Не понял. Говорю актёр из тебя хреновой. Отчеканил мужчина каждое слово. Я не поверю.